Глава 10. Под рукой оказался легендарный владыка. Чем бы эта зараза ни была, а прихватить оружие никогда не помешает. Толстяк не возражал. Сжался в комок, плюнув на все. Торговый центр утонул в криках и выстрелах. Звон битых витрин казался бесконечным. Что еще за оружейная чума? Ириска спешила прийти мне на помощь. Разработанное в далеком прошлом биомеханическое оружие способное поражать уже оружие стрелковое, вызывая неподконтрольные мутации, Получил распространение во враждебном нашей стране церенате. Церенат? оружейная чума? Звучало как абракадабра. Человек развалился на части. Его разорвало изнутри. Мгновение спустя я заметил вывалившиеся следом потроха проводов. Не человек, андроид. Из разверстного чрева Вырвалась мушиная, мерзко-жужжащая стая. Шорох сотни тысяч крохотных крыльев наводил ужас, вгонял в панику. Первой жертвой стал спешащий на шум охранник. Его не спасли ни бронежилет, ни каска. Словно вихрь, рой закружился вокруг него, несчастный закричал. Автомат в его руках преобразился. «Матерь Божья!» — повторил я вслед за торговцем. Автомат ожил. Свора Отшвырнула несчастного охранника, выкинула за перила третьего этажа. Оружие рухнуло на земь, но облепившая его дрянь запульсировала. Оно преображалось в гребанного десептикона. Ой-ой! Ирисков скинула руки к лицу, когда я ухватился за рукоять владыки. Кажется, вы хотите использовать оружие, которое не купили? Его неправомерное использование и слом печатей повлекут за собой... Я отмахнулся от нее, словно от надоедливой мухи. Представил сургучную, которой заклеивали письма, печать. Столь же образно сорвал ее прочь. Винтовка отреагировала. Перед глазами пробежало сообщение, что я привязал к себе новое оружие. Надавил на спусковой крюк. Легендарка заколотила, будто отбойный молоток. Механическое чудовище еще только собиралось, наращивая стволы и калибр, как его прошило насквозь очередью и опрокинуло на землю. Я выскочил из ружейного магазина. Паника тащила людей прочь. Завывая от ужаса, не ведая, что происходит, бедолаги прятались где только могли. Их преследовали созданные из мутировавшего металла чудовища. Белка поддержала меня огнем. Только что купленный ПП, короткой стрекочущей очередью, оторвал руку будущего механоида. Я добавил, то, что было у него вместо головы, лопнуло перезрелым арбузом. Один, второй, третий, вроде все. Сквозь толпу ринулись к перилам, глянули вниз. Трехметровый киборг крушил все, до чего только мог дотянуться. Блеск красной оптики, нагретый до красна пулемет, торчащий из груди, причудливые щупальца. Он выглядел словно механический кощей. Ириска изучала, подсвечивая слабости. Непрочный каркас, мутировавшее оружие, слабый до бесконечного запас прочности орудий, уменьшающийся с каждым выстрелом. Толпа стала его добычей. Он изрыгал из себя одну свинцовую волну за другой. Словно подкошенная, рухнула вскрикнувшая от боли женщина. Девчонка, что она несла на руках, кубарем покатилась, беспомощно застыла. Звала маму когда монстр направил ствол прямо на нее. Белка не успела меня остановить. Перемахнув через перила, я прыгнул на механоида. Врезался в стальную плоть ногами. Пинком отшвырнул прочь. Грядущий выстрел ушел в молоко. Расколол плитку пола. Не теряя ни секунды, с моих рук оголодавшим демоном сорвалось ружеклятье. Незримым змеем оно окутало киборга, вгрызаясь клыками в направленное на меня оружие. Ухнула внутри него снарядом. Механоида едва ли не вывернуло наизнанку. Закрывая собой девочку, я щелкнул два раза из винтовки. Оба нанесли критический урон. Механоид подкосило, грузно завалившись на землю. Беспомощно поднял ко мне голову. С оптики глаз на меня смотрела погибель. «Выстрелит!» — понял я и надавил гашетку до отказа. Владыка быстро превратила киборга в груду металлолома. На первом этаже бродило сразу двое. Белка не стала дожидаться меня. Словно ураган ворвалась в самую гущу схватки. Платье, зацепившись, затрещало, обнажая красивые ножки моей спутницы. Стыдиться было некогда. Спасая людей, белка всадила весь боезапас в стальное брюхо. Вскрыла панцирь брони. Отскочила прочь. Собрат механоида... Пытаясь достать ее, засадил своего мужа в открытое брюхо. Тот обиделся и умер. Молодец, девочка! Второго я взял на себя. Задержал дыхание. Поймал его фигуру в красную точку прицела. За всех им убитых и покалеченных спустил курок. Шкала лишилась деления. Вокруг ствола побежали магические символы. Бахнуло, словно из пушки. Мир на мгновение замедлил бег. Снаряд широким лучом рванул кружемонстру. Почуяв смерть, жестянка успела обернуться, прежде чем мощь выстрела раздавила ее, как клопа. Стальные ошметки загрохотали по полу. Полиция была в своем репертуаре. Стоило нам добить последнюю тварь, как они выскочили, готовые к труду и обороне. Долго же они. Если бы не мы с Белкой, тут бы столько людей перебили. Торговый центр в одночасье заполнился врачебными халатами. Машины реанимации сновали одна за другой, заезжая прямо внутрь. Я накинул на Белку свою куртку, уводя ее из-под любопытных глаз журналистов. С микрофонами наперевес они жаждали сенсации, а у нас была лишь усталость. Отвел девчонку в опустевшее разом кафе. Недоеденные бургеры, запах жареной картошки. Все щекотало ноздри и аппетит. Бежали отсюда, побросав все. Хотелось есть и спать. Обоим. Словно спуская курок, опустошали не бой запас, а самих себя. Белка посмотрела на стенд с едой. Готовые к выдаче бутерброды казались ей недоступным лакомством. А взять их вот так не позволяла совесть. Ей, не мне. Встал, смел несколько бургеров без разбора на поднос. Прихватил охапку золотистой фри и пару бумажных стаканов себе колы, ей милкшейк. А я ведь совершенно ничего не знаю о ее вкусах». «Ешь!» — поставил поднос перед ней. И, ломая железную волю Белки, сам взял один из бутербродов. Когда распечатал бумагу, она не выдержала. «Что это было?» — кивнул себе за спину. «Оружейная чума!» — грустно ответила она. «Разве ты с ней никогда не сталкивался? По телевизору о ней постоянно говорят. Да и в интернете...» Я слышала, слышала, а не видела. Я бросил взгляд на нарисовавшуюся фигуру Ириски. Неужели открытый доступ к сети через нее есть только у меня? Ты ведь, Ружемант, должен был слышать. Что? Я все еще недоумевал. Девчонка обреченно выдохнула. Оружейная чума. Так зовут свору биороботов. Крохотных, как... словно молекулы, понимаешь? Кивнул. Нанороботы, значит. Их еще давно придумали, когда Церината не было. Ружеманты и придумали. Они своего рода заставляют оружие мутировать, обращаться, становиться лучше или обретать новые способности. Вот владыка этот, да и все оружие, которое сейчас тут есть, эти роботы уже туда вживлены. Ну, допустим, только не мой револьвер из дома, не то, что мы рассматривали в магазине, не разрасталось, не превращалось в мегатрона. Готовая палить во все стороны Про мегатрона она не поняла По лицу видно Кто-то из ружемантов древности Решил идти дальше, продолжила девчонка Улучшили этих роботов Добавили больше магии, наверное Я не очень внимательно слушала в школе Но суть заключалась в том Что они вызывали неконтролируемые Магические мутации Я глянул на владыку Вот значит, зачем андроид Решил взорваться на третьем этаже Нет, если бы целью был оружейный магазин, они бы умудрились всем своим шалманам докатиться. Цель была другой. А потом... Тоже невнимательно слушал в школе. Ухмыльнулась белка, отпив из своего стакана, сладко зажмурившись. Поверженно поднял руки, признавая ее правоту. Потом наружимантов объявили охоту. Везде, где только могли. Говорят, из-за них мы сильно продвинулись в военных технологиях но сильно отстали в мирных. Брехня. Но мыслей вслух я не высказал. Каждый знает, что однажды придуманная для военных становится игрушкой мирника в быту. Мобилы, микроволновки, интернет. Перебили всех? Нет, конечно. Ты же вот остался. Невозможно перебить всех. С этим рождаются. Но мастерство ружимантов сгинуло после того, как они потерпели поражение. Угасло. Вот оно значит как. Ириска предлагала мне в следующий выходной наведаться в библиотеку, отмечая самые значимые из них на карте. Ладно, не буду загадывать, до них еще дожить надо. А моя предшественница вновь поднял неприятную тему. В этот раз Белка ответила. Снежинка. Настоящего имени никто не знал. Очередная придумка Бейки. Вы с ней не ладили? Белка затрясла головой. С ней мало кто ладил. Считала себя выше остальных. Гражданин второго класса, элита. Ходили разные слухи, вплоть до того, что она родная сестра командующей. «А правда?» — подстегнул я. Белка пожала плечами. «Правду никто не знает. Да и не суть. Заносчивая, вредная, жадная. Про нее говорили много и нехорошо. Мне вспомнились самодельные венки на могиле этой снежинки. Кто-то же их приносил». Продавец Петр Николаевич, к которому мы ходили. Он не признается в этом, но она ему угрожала. Ага, вот чего он так затрясся, узнав, что я ружемант. Что ж, я не она. Наелась, спросил у девчонки, когда она покончила с бургером. Протянул ей руку. Не вечность же здесь сидеть. Пойдем? Она кивнула. Белка меня не стеснялась. Покраснела, встала поодаль. Пыталась руками сдержать края разорванного платья. И ведь не скажешь, что пару мгновений назад всаживала один магазин за другим в ружейных чудищ. И риска потирала ладошки в предвкушении. Как только у меня выдастся свободный вечерок, она самолично расскажет мне все. И о царенате и об оружейной чуме. Я не против. «Идем», — сказал я Белке и схватил ее за руку. «Куда?» Я не ответил. Закинул легендарного владыку за спину. Хотел вернуть, но Пузан лишь покачал головой. Отдал в награду. Мимоходом заметил, как медики оказывали помощь раненой женщине. Той самой, с девчушкой. Ее дочь лакомилась клубничным мороженым, забыв обо всем. Пластичная детская психика. Жаль, мы взрослые так не умеем. На выходе нас поймал полицейский. Разгуливать с оружием по городу после случившегося было не лучшей идеей. Да и некогда было. Наши ИИ доложили ему, кто мы такие. Офицер, понимающий, кивнул. Сказал, что нас должны задержать как свидетелей, но разберутся без нас. Поблагодарил за проявленный героизм, но оружие приказал сложить. Велит доставить его в часть кому-нибудь из своих подчиненных. Выпускать из рук легендарку не хотелось, но Белка подчинилась, а я последовал ее примеру велел и риски проложить путь до ближайшего магазина одежды здесь мы уже ничего покупать не будем у белки не было шока только расстройство выходное платье было единственным она не говорила сам догадался на улице стемнело бейка требовала вернуться до отбоя у нас было еще два с половиной часа свободного времени на одежка куда приволокла нас и риска оказался самой обычной растаможкой здесь дешевле Гордо заявила ИИ, и спорить было бесполезно. Да и зачем? Магазин буквально на входе похвастал, что социальные скидки для солдат распространяются на одежду. Хочешь кружевное бельишко? Воюй. Мама, не горюй. По дороге я отвлекал белку от случившегося пустыми разговорами. Но тщетно. Если до теракта в торговом центре она открывала передо мной душу, сейчас как будто наоборот. Закрывалась в себе. Но у нее тут же загорелись глаза от обилия того, что лежало на витринах, и сразу потухли. За своего вождя она уже расплатилась. У нее-то чип привязан к счету, да и стрелять, не купив, она бы не смогла. Не ружиманджи же? Выбирай, что понравится, шепнул я ей на ухо. Мне-то легендарка досталась на халяву, деньги были. Она в привычной манере хотела возразить, что дорого, но я приложил палец к ее губам. Заставил умолкнуть, подтолкнул легонечко к двери, выбивая прочь неуверенность. Кассиры смотрели на нас, витая в облаках. Одной виделся злостный, нахальный искуситель. Подхватил девочку-простушку и жаждет купить ее за дешевые шмотки. Вторая, а хрен знает, не умею читать мыслей. Вот, Белка как будто нашла свою мечту. Взамен разорванному выбрала яркое, небесно-голубое с цветами по подолу платье. Юркнула в раздевалку, скинув ставшее ненужным трепье. Я сразу понял, что отсюда она уйдет именно в нем. Хочет похвастать обновкой перед всем миром. А может, просто желает вцепиться в собственное крохотное счастье и никогда его не снимать. Из магазина шли в приподнятом настроении. Как жаль, что всегда найдутся те, кто его испортит. Смех белки, счастливый, прекратился, едва на горизонте замаячили три расфуфыренные девицы. Изменилось в лице, взяла меня за руку, прильнула грудью, как будто хотела спрятаться за меня от них. Осмотрелась по сторонам, но бежать из сквера, где мы оказались, было некуда. Они заметили ее и узнали. Улыбки довольных хищниц легли на размалеванные лица. «Девоньки, глядите!» «Это же наша поберушка Светлана!» Говорили громко, никого не стесняясь. Хотели, чтобы слышали все. Все, как принято в таких случаях, предпочли молчать и глазеть. Белка, способная без труда выпустить механические потроха по рождению оружейной чумы, молча опустила голову. Меня мягко отстранили в сторону. Одна из них позволила себе заставить меня попятиться. Уткнулась в меня массивной, затянутой в кожаный топ, грудью. «Где ты откопала себе такого красавчика, Света? Тебе не к лицу. А что на тебя надето? Это что, из надежки?» Заливистый противный смех. Прошлое, о котором Белке бы хотелось забыть, настигло ее там, где она ждала меньше всего. Дернули за подол только что купленного платья. «Пустите! Зачем тебе эта рванина? Лучше ходить нагишом, чем в этом тряпье. А ты что думаешь, красавчик?» — Зачем тебе эта маленькая замухрышка? Это дешевая прошмандовка. Ни кожи, ни рожи. Давай разденем ее и выкинем, как мусор. Она же им и является. От ее голоса у меня вяли уши. Я оттолкнул от себя девицу, да так, что она споткнулась, шлепнулась на пятую точку. — Охерел? — Херами, дорогуша, ты со своими подружайками обедаешь. На моем лице повисла издевательская ухмылка. Я подступил к Белке. Насмешницы поспешно ретировались. Зашипели, словно змеи. «Да ты хоть знаешь, кто мы, козел?» Я развел руками. «Сейчас побеждать будем языком. Не вечно же орудовать кулаками». «Первые шмары на районе? Готовы запрыгнуть на первую попавшуюся на глаза кочерышку? Она захлопала глазами. В своей бессильной ярости страшно напоминала Лизоньку. «Я тебе морду расцарапаю, козел!» Словно фурия встав, обидчица Белки двинулась на меня с когтями наперевес. Ну, тут даже говорить не о чем. Перехватил ее нападку, угомонил не сильной, мокрой затрещиной по щеке. соломенным чучелом она рухнула в траву. Подломился модный брендированный каблук. Полный комплект был на ее лице. Слезы, сопли играла насмотревшую на нас публику. Хотела отыграться чужим осуждением. Две ее подружки застыли, не решаясь повторить участь, ждали, когда отвернусь, не надеялись на отпор, бросали взгляды в сторону белки, лелеяли мысли уже досадить не ей, мне, но через нее. Твердым шагом я направился к белке, заставил их отпрянуть от нее прочь, ухмыльнулся. Буду говорить попроще, умного эти дуры не поймут, если ее раздеть. У нее хоть душа будет. А что есть у вас, кроме тряпок и пустых понтов? Мой парень твою рожу превратит в хлам. Ты будешь на коленях пощады просить. Ты мне каблуки лизать будешь, утырок. Слезы и сопли сменились пустотой угроз. Униженная элита пыталась встать на ноги, но всякий раз вновь падала. Не обратил внимания. Развернуться и уйти, всего-то и делов и пусть гавкают в спину, словно шавки. Эти не будут просто гавкать. Втроем они будто единая пакость. Словно кошка, жаждущая подходящего момента для удара в спину. Уверен, Белка успела от них настрадаться. Ты хоть знаешь, кто мой парень? Судя по тебе, очень несчастный человек. Ты, говорю, не поперхнулась возмущением. Дернулась, повисла в хватке под рук. Кажется, где-то внутри них проснулся здравый смысл. Щелкнул самого себя по щеке, улыбнулся, склонил голову на бок. «Давай ты меня ударишь при свидетелях, а потом я тебя убью». «Идем, Верка!» – зашептали ей на ухо. Признавая поражение, пытались увести в сторону. Третья, молчавшая, кинула полный озлобленности взгляд. «Мы еще свидимся, урод! Вот увидишь!» «Несомненно!» Уверен, что увижу вас, когда буду выносить мусор на ближайшую помойку. Буду рад узреть шавок в их естественной среде обитания. Взмах. Едва заметное движение рукой. Риска успела взглядом уловить несущийся к нам снаряд. Белка закрыла лицо руками. Бутылка из-под пива. Откуда только взяли. Мог отойти. Дернуть девчонку на себя. Заключив в объятия, нас просто окатило бы фонтаном осколков. Не больше. Вот только эти сучки перешли границы дозволенного. Перехватывать летящие гранаты на лету у меня получилось пару раз в жизни. Бог ведь любит троицу. В прыжке сбил бутылку. От моего удара она подскочила вверх, словно мяч. Размашистым пинком послал в сторону отправительницы. А ведь не хотел применять к ним силу. Вынудили. Окружающие охнули, то ли от удивления, то ли от возмущения. Плевать. Стеклянный снаряд врезался в живот хабалки, заставил ее скрючиться от боли. Схватил ошалевшую белку в охапку, не спеша увел ее прочь. Больше нам здесь делать нечего.